Глава седьмая. Письмо. «Варвара, а ты очень вкусно готовишь. Я тебе это уже говорила?» Мысли путались, и я не знала, с какой стороны подойти. «Настенька много раз говорила», — улыбнулась няня. «Ты не переживай, мы обязательно найдём выход. Да и папенька всё же на плохой день тебе копеечку до да оставил». «Варвара», — мои глаза наполнились слезами. Женщина вскочила, охнув но я остановила её рукой, попросив сесть на место. «Я хочу перед тобой извиниться». «За что, госпожа моя?» Женщина поднесла карту ладонь. Наедине с магом я, скорее всего, лишнего наговорила, зачитав ему уложение о благородных оборотнях. Но он запугивал меня, и я, поняв, что совершенно не хочу в монастырь, решила защищаться. Иногда и белая волчица, которую считают зайчиком, может показать зубы, И я буду бороться за своё счастье и свободу, хотя бы в память о батюшке». Всё это я говорила тихим подрагивающим голосом. «Не время вставать на броневик, а то ещё раз позовут доктора для проверки». «Доченька, Настенька, мы обязательно что-нибудь придумаем». Варвара поспешно встала и обняла меня. «Покушай, милая». «И ещё хочу сказать, драгоценная Варвара Игнатьевна». Я подняла ложку и прошептала. Память меня подводит. Провалы большие после того, как очнулась после потери волчицы. Боялась тебе сразу сказать. Мало что помню из своей жизни. Воспоминания кусочками иногда выскакивают. А я и вижу, что ты сама не своя. Варвара протянула чашку к самовару. Доктору говорить не будем, раз он так легко нас предал. Да и не мог по-другому, вздохнула женщина. За недонесение его могли лишить врачебной практики. Но мы сходим к одной магичке-травнице и попросим у неё лечебный настой. Поэтому, пока память полностью не восстановится, я могу задавать глупые вопросы. Ты не пугайся, пожалуйста. Спрашивай всё, что твоей душеньке угодно. Отвечу. Суп-то совсем остыл. Давай поменяю. Она протянула руку к моей тарелке. «Варвара...» «А разводы в нашей стране разрешены?» «Какую глупость, ты спрашиваешь, Настенька!» «Ой, сразу и забыла твою просьбу!» «Да, при некоторых обстоятельствах разрешают разводы!» «И какие это обстоятельства?» Я с интересом посмотрела на няню. «Если жена докажет, что её муж нещадно избивает. Или если муж докажет, что жена не может родить ребёнка. Вот, второе нам подходит». Варвара округлила глаза и охнула. «Ты что задумала?» Мысль мне пришла в голову. Надо договориться с оборотнем об обмене. Наверняка найдётся такой, что согласится на фиктивный брак. Ему имя и графский титул, а мне через некоторое время свободу. «Ой, да где такого глупца найти? Ты же не можешь пойти замуж за крестьянина. Титул не позволит». «А к благородному не подойти с таким вопросом?» засомневалась та. Варвара, ой, чувствует моё сердце, что, узнав о проблеме графини Волчевич, благородные оборотни будут сами приходить с предложениями. Ладно, оставим это пока. Ты мне скажи, а где лежат закладные? Очень хочется посмотреть, что заложил мой непутевый муж, и насколько всё плохо. Наверху документы, в кабинете. Как Трофим в шкаф их бросил, так и пылятся. Кредиторы не беспокоят, сроки не вышли. «Варвара, а может, всё бросим и сбежим?» «Настя, ты что, как можно? Негоже благородной даме жить в бегах, как какому-то преступнику. Да и поймают, вот позора тогда не оберёшься. Да и сын мой Данила крепостной». «По-твоему, куда правильнее молодые годы провести в монастыре, не видя белого света и без детей? Уж лучше в бега. Варвара, не нужно на меня так смотреть». «Конечно, я буду искать мужа». Напряжение ушло с лица нянечки. «Да, пусть Варвара и любит Настеньку, но лучше не посвящать женщину во все планы». В дверь раздался тихий стук, и тут же просунулась голова Данилы. «Барыня, почту доставили». «И кому я говорила сторожить за дверью?» «Давай сюда, после чая почитаю», махнула рукой, приглашая парня в гостиную. И он вошёл, актёр первой ступени. Без улыбки на это было невозможно смотреть. Руки вытянуты вперёд, марширует, как на параде, а в руках-то всего одно письмецо. Актёр, взяв конверт, пригласила молодого человека к столу. «Нечего крепостному делать за барским столом», отрезала Варвара, строго взглянув на сына. «А это письмо не мне», прочитав на конверте имя, протянула корреспонденцию няне. «Мне?» – она удивилась и посмотрела на буквы. «А что в нём написано?» Конверт вернулся в мои руки. «Я читаю, но уж очень медленно. Настенька, у уважь старушку, прочти». Вскрыв конверт, я приступила. «Матушка Варвара Игнатьевна, спешу вас обрадовать. На Медне моя любимая жена Апраксия Семёновна родила двойню. Теперь вы бабушка двух здоровых мальчишек. Сельский лекарь заверил, что магические потоки в порядке, и, скорее всего, ближе к году малыши войдут в свой первый оборот. «Только вот одна беда. Роды были тяжёлые. Вы же сами знаете, что моя жена не маг, а простой человек. У меня были сбережения, которые я отдал лекарю. Он как мог подлечил мою драгоценную супругу. Она уже и встаёт, но всё ещё бледная». Мне же нужно работать в скорняжной лавке. Матушка, упросите графиню Анастасию Петровну отпустить вас на несколько дней ко мне в город. Очень нужна ваша материнская помощь и поддержка для Апраксии. Переживаю я за неё. Всегда любящий вас сын Анатолий». «Родила Апраксия», — Варвара вскочила с места и силой обняла Данилу. «Вот и ты стал дядюшкой». «Поздравляю, Варвара, с таким праздником». Распахнув руки, улыбаясь, с радостью обняла няню. «Когда в путь собираться будете?» В комнате стало тихо. «Анастасия, я душа моя, я не могу оставить тебя в такой тяжёлый момент!» Няня говорила твёрдо, но я видела в её глазах надежду. «Не сомневайся, поезжай, твоей невестке нужна помощь, а от кого её ещё ждать, как не от родной бабушки? Да и ничего со мной не случится за несколько дней!» Женщина будто только и ждала этих слов. «Данила, глаз не спускать с графини. За её здоровье лично своей волчьей шкурой ответишь. Настенька, я быстро помогу и обратно вернусь». Она уже практически убежала в свою комнату, но тут же вернулась, прогнала Данилу во двор и прошептала. «В сундуке бумаги лежат на имущество, что ещё не успел заложить ваш непутёвый муж» и шкатулка с семейными драгоценностями, доставшаяся вам от матушки. Я приеду, и мы что-нибудь придумаем. В сундуке двойное дно, там есть незаметный штырёк». Последние слова она произносила чуть ли не одними губами, такой тихий шёпот был. На карету няня не согласилась, как я её не уговаривала. Не по статусу и всё. «Если бы она ехала по делам графини, то да, можно и в карете» а так в двуколке или на телеге. Двуколка, по признанию конюха Данилы, была сломана. Молодой человек запряг телегу. Варвара, попрощавшись, пообещала, что как только попадётся попутный почтовый экипаж, то она пересядет и отпустит младшего сына обратно ко мне. Всплеснув руками, няня вспомнила, что я должна написать разрешение своему крепостному на передвижение вне усадьбы, чтобы его не приняли за беглого. Других документов у него при себе нет, и если остановит патруль, то может до выяснения личности и в яму посадить. На написание бумаги мы потратили минут пять, не более. В этом мире, оказывается, у богатых были зачарованные перья, поэтому я быстро справилась с задачей. Помахав удаляющейся телеги рукой, я, как есть в нарядном платье, уселась на каменные ступеньки крыльца, закрыла глаза, и подставила лицо солнечным лучам. Мне хотелось лишь пять минут покоя, которое получила. А вот открыв глаза, я завизжала.